Плавнее. Суматоха на корабле продолжалась всю ночь. Матросы, а с ними и Юнга Джим Хокинс перетаскивали вещи с места на место. Перед самым рассветом боцман заиграл на дудке, и команда бросилась поднимать якоря. Джон Сильвер вышел на палубу и громко запел песню, которая была так хорошо известна Джиму. Со времен пребывания Билли Бонса в адмирале Бенбоу. 15 человек на сундук мертвеца. Вся команда подхватила хором: Йехо-хо! -хо! И бутылка Рома. Скоро якорь был поднят и укреплен на носу, ветер раздул паруса. Земля отступила. Испаньола начала свое плавание к острову сокровищ. Корабль оказался образцовым. Команда состояла из опытных моряков. Капитан Смоллет превосходно знал свое дело. Все шло как по маслу. Однако, прежде чем судно достигло берегов острова, случилось несколько неприятных событий. Вначале выяснилось, что мистер Эрроу гораздо худший помощник, чем считал капитан Смоллит. Эрроу не пользовался у матросов никаким авторитетом, и его никто не слушался. Через день-два после отплытия штурман стал появляться на палубе с мутными глазами и красной физиономией. Язык у него заплетался, на налицо были и другие признаки опьянения. Сквайр и доктор никак не могли понять, откуда Эрроу достает выпивку. Как штурман он никуда не годился и вообще оказывал дурное влияние на своих подчиненных. Словом, никто не удивился и не опечалился, когда однажды темной бурной ночью мистер Эрроу исчез с корабля. Свалился за борт. Что ж, джентльмены, это избавило нас от необходимости заковывать его в кандалы. Таким образом, корабль остался без штурмана, Надо было срочно назначить на эту должность кого-нибудь из команды, и выбор капитана пал на боцмана Джоба Эндерсона. Второй боцман, Израиль Хэнс, был усердный опытный моряк, которому можно было поручить почти любую работу, и он добровольно взвалил на себя обязанности Эндерсона. Чтобы помочь команде, мистер Трелани, много путешествовавший по морю, в хорошую погоду сам стоял на вахте. Душой команды и, безусловно, самым уважаемым человеком на судне был Джон Сильвер. Матросы называли его окороком, прислушивались к его советам и никогда не повышали на него голоса. Несмотря на свое увечье, Сильвер оказался на удивление проворным моряком. Он привязывал свой костыль веревкой к шее чтобы руки у него были свободны. Ловко и быстро пробегал в бурную погоду по качающейся палубе, хватаясь за канаты, протянутые для него в самых широких местах. Эти канаты матросы прозвали «сережками долговязого Джона». На ходу он то держался за эти сережки, то пускал в дело костыль, то тащил его за собой на веревке. Матросы, которые плавали с ним прежде, очень жалели, что Сильвер остался без ноги. Наш окорок непростой человек Не раз говорил Джиму второй боцман Израиль Хэнс Молодости он много учился и если захочет, может разговаривать как по книге А какой он храбрый Я сам видел, как на него безоружного напало четверо А он схватил их и стукнул головами Вот так Команда относилась к Сильверу с почтением и даже любила его. С каждым он умел поговорить, каждому умудрялся угодить. С Джимом повар всегда был особенно ласков. Всякий раз открыто радовался, когда мальчик заходил к нему в камбус. Кухню долговязый Джон содержал в образцовой чистоте. Посуда у него всегда была аккуратно развешена и вычищена до блеска. В углу, в клетке, сидел попугай. — А, Хокинс! — говорил Сильвер, едва завидев Юнгу. — Заходи. Никому я так не рад, как тебе, сынок. Капитан Флинт я назвал попугая капитаном Флинтом в честь знаменитого пирата. Так вот, капитан Флинт предсказывает, что наше плавание окончится удачей. Верно, капитан Флинн? Пиастры, пиастры, пиастры, Начинал с невероятной пиастры, быстротой пиастры, повторять попугай, пиастры, пока Джон не покрывал его клетку платком. Этой птице, наверное, лет двести, Хоткинс. Он видел, как вылавливают груз затонувших испанских галеонов. Вот тогда он и научился кричать пиастры. «Мой попугай присутствовал при нападении на вицы короля Индии невдалеке от Гуа. Попугай долбил клювом прутья клетки и ругался скверными словами. «Ха, с кем поведешься, от того и наберешься!» Много моряков передавали капитана Флинта друг другу. Ни одного хозяина поменял он за свою долгую жизнь. От каждого, как говорится, научился кое-чему. Бедная старая птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит. Не то, что ты, Джим, из тебя выйдет толк. Я с тобой буду говорить, как с настоящим мужчиной». Сердце мальчика таяло от льстивых слов. Ему казалось, что никто и никогда не относился к нему так хорошо, как долговязый Джон. И Джим готов был пойти за него в огонь и в воду. Отношения между Сквайром Трелани и капитаном Смоллитом были по-прежнему натянутые. Сквайр, не стесняясь, презрительно называл капитана снобом. Тот никогда сам не заговаривал со Сквайром, А когда Трелло не задавал вопросы, отвечал резко, кратко и сухо. Впрочем, Смоллет вынужден был сознаться, что ошибся, дурно отзываясь о команде. Большинство матросов работали образцово и вели себя идеально. На корабле не произошло ни одной драки. От крепкой выпивки многие отказывались добровольно и изо всех сил старались угодить капитану. Что касается «Испаньолы», в шхуну капитан просто влюбился. «Она слушается руля, как хорошая жена слушается мужа, сэр», признавал Смоллит в разговорах с доктором, но тут же прибавлял. «Однако, домой мы пока не вернулись, и плавание наше мне по-прежнему не нравится». Шхуна быстро неслась по океану, дул попутный ветер и, согласно вычислениям капитана, до острова сокровищ оставалось плыть меньше суток. Все находились в отличном расположении духа и радовались окончанию первой половины плавания. Вечером, когда зашло солнце, усталый Джим Хокинс закончил мыть палубу. Направляясь к своей койке, он решил съесть яблоко. Вахтенные стояли на носу и глядели в море, надеясь увидеть остров. Рулевой тихонько посвистывал у штурвала. Все было тихо, только вода шелестела за бортом. Джим заглянул в бочку и увидел, что на дне осталось всего одно яблоко. Чтобы достать его, юнге пришлось влезть внутрь. Сидя там в темноте и откусывая по кусочку сочную мякоть, убаюканный плеском воды и мерным покачиванием судна, мальчик чуть не заснул. Он пришел в себя от резкого толчка. Снаружи кто-то грузно опустился на палубу рядом с бочкой и оперся о нее спиной. Узнав голос Сильвера, Джим хотел сразу же вылезти из бочки, чтобы не подслушивать чужой разговор. Однако после первой же фразы одноногого моряка мальчик прижался к дну и затаился, дрожа и вслушиваясь, задыхаясь от страха и любопытства.